Глава 18 Сет вернулся через день. И как вернулся? С целой телегой, в которой было столько всего, что у меня пропал дар речи. Улыбающийся Рольф, скупо кивнувший знак приветствия Фрэнк, еще какой-то незнакомый мне мужчина в форме стражи. Все они стояли у линии защиты со стороны леса. Почему именно там, я даже не понимала, пока не ляпнула самое глупое, что могла. «Так у вас есть лошади и телеги?» Сюда я прибежала, как только почувствовала напряженное гудение от защиты. Да и туман взволнованно залаял, выбегая из домика, где мы с ним снова играли в мяч. «Конечно, есть!» Вытянувшиеся лица мужчин надолго врезались в мою память. «А как без них?» «Не знаю. По городу-то все ходят пешком?» Залепетала в ответ. «Да и не видела я тут никогда телег». Это все потому, что наш прошлый король однажды при прогулке вляпался. Вляпался, в общем, поэтому в кронте перемещение на лошадях было запрещено. Сет спокойно пересек защиту и, подойдя ко мне, мягко улыбнулся. А если требуется перевести какие-то большие вещи или доставить заказы из магазинов, используются улицы, специально для этого предназначенные. Зато город чистый и не пахнет навозом». Громкий мужской смех сотряс воздух, и мне ничего не оставалось, как присоединиться к ним. «Что это?» — кивнула на телегу. «Обещанная помощь», — широкая улыбка и мерцание серых глаз завораживали. «Пропустишь? Проходите, если вы с добрыми намерениями». Слова шли от сердца и, видимо, были тем самым ключиком, который позволял некоторым людям пересекать границу, охраняющую мой домик. В тот день мой дом сильно изменился. Поднялась такая суета, что туман предпочел сбежать в лес, кажется, обидевшись на то, что его никто не боится. А Марья и вовсе попросила, чтобы я убрала ее подальше от мужланов, а то еще уронят на нее что-нибудь. Сет, посмеиваясь, погрозил ей пальцем, и моя вредина притихла. Но на всякий случай я ее унесла на кухню. Там было спокойнее, но она могла все видеть». Пока сет с Рольфом собирались стеллажи у стены, а незнакомый стражник, представившийся вертом, занимался тем, что разбирал мой большой стол, я утянула Фрэнка к кухонному столу и попросила его снять рубаху, чтобы прощупать плечо. Капитан стражи недовольно сверкнул глазами в нашу сторону. Фрэнк пытался отказаться, но я была непреклонна. В итоге взрослый мужчина боялся поднять взгляд на своего начальника. Марья смеялась и комментировала все происходящее, а я, убедившись, что плечо никоим образом не ранено, выдала Фрэнку небольшой кувшинчик с согревающей мазью и инструкцию, как часто ей пользоваться. Еще сказала, что ему нужен массаж, и слово оказалось таким страшным, что мужчина решил сначала попробовать обойтись мазью. Тут уже я, не сдерживаясь, улыбалась. «Смешные они, эти мужчины!» В виде оплаты Фрэнк положил на стол пару серебрушек, и я не смогла отказаться от столь щедрой оплаты. Особенно после того, как мне объяснили, что врачеватели взяли бы в два раза больше, а ведьмы — в полтора. Под выразительным взглядом Сета я молча убрала деньги и принялась заготовку. «В доме четверо мужчин работают, не могу же я их отпустить, не накормив». Сделав максимально много в этот день, Мужчины иногда по одному, а иногда вместе, приходили еще 4 дня. Рольф успел закончить лечение к этому времени и даже дополнительно заплатил еще серебрушку. Хотя вот от него я оплату брать категорически не хотела, ведь он мне очень помог. Первую партию флаконов уже доставили, и я целый вечер разбирала их, перемывала и просто расставляла по размерам и цветам. Но Рольф был непреклонен а еще шепотом успел сообщить, что парочка его друзей с похожей проблемой очень хотят попасть ко мне на лечение. Верт, приехав в один из дней, привез длинную сафу без спинки. Дивной красоты обивка светло-зеленого цвета с узором в виде зеленого плюща в моей комнате смотрелась немного чужеродно. Но то, как ответственно Сет подошел к моей идее, не могло не подкупать. «Откуда такая красота?» Восхищенно, проведя ладонью по обивке, спросила у молчаливого мужчины. «Ведь она очень дорогая!» «Капитан передал, чтобы вы не задавали вопросов!» Чуть поморщившись, проскрипел страж. Услышав его голос, я забыла про всякие глупости и тут же взяла мужчину в оборот. Так у меня появился еще один пациент. Спустя две недели у меня в домике было все так, как я не могла представить себе даже в самых светлых мечтах. На заказ выполненная ширма с натянутой тканью, узор которой повторял узор обивки софы. Небольшой письменный стол и удобный стул при нем. Светлые с растительным узором шторы и ковер под ногами. Подумать только! Светлый ковер, все с тем же плющом, только тона были чуточку другими, да и рисунок повторялся не в точности. Стеллажи за рабочим столом занимали всю стену и уже были частично заняты флаконами с разными настоями. Еще через неделю решился вопрос с карточками пациентов, которых с каждым днем у меня становилось все больше. Сарафанное радиоли или мои знакомые постарались, но люди все смелее шли к ведьме с окраины. Кстати, блокноты и пищи и принадлежности мне достались с большой скидкой. Рольф все же договорился со своим другом о большом заказе. И тот сначала выставил огромный счет, потому как дружба дружбой, но бизнес — это святое. Но мне уже было не так страшно видеть цены магазина, ведь деньги теперь у меня были. Пусть не так много, чтобы ходить в лучшие магазины города, но мне хватало. Да и много ли нужно одинокой девушке? Цена снизилась втрое, когда заболела маленькая дочка хозяина книжной лавки, и Капризуля с громкими криками отказывалась пить горькие порошки. Рольф, узнав о проблеме, просто схватил меня и притащил в дом друга. Измученные родители были согласны, кажется, уже на все, только бы кто-то смог договориться с ребенком. Договорилась с ней, кстати, не я, а Марья. Она так заговорила малышку, что мне оставалось только влить парочку отваров в приоткрытый в изумлении ротик, а потом ловко намотать компресс на шею. Малышка совсем не сопротивлялась. На вопрос, почему Рольф привел меня, а не обратился к местным ведьмам, тот, помявшись, честно признался, что даже не вспомнил о них. Откровенно говоря, было приятно. Сразу после того, как девочка поправилась, благодарный отец сам пришел ко мне в гости, но не извинился за тот огромный счет. Да я этого и не ждала. Он принес оплату. И не просто оплату, а в виде нового договора, где цены на необходимые мне вещи были выставлены по цене производства, а не из книжной лавки. Ну что я могу сказать, неплохая была накрутка у магазина, внушительная. Дни проходили за днями, недели за неделями. Дел было немало. Как только мне принесли самую настоящую самогонку и научили, как ее делать, вот уж подумать не могла, что когда-нибудь освою эту систему. К отварам, мазям, настоям, мой ассортимент пополнился еще и настойками и спиртовыми компрессами. В лавке с тканями я закупила несколько отрезов самой тонкой белой ткани. Как мне рассказали, из нее обычно шили или рубашки детям, или погребальные саваны. То есть ткань в принципе была востребованной, цену имела низкую, а мне она идеально подходила как перевязочный материал. Немного поэкспериментировав, научилась делать пропитанные заживляющие мази бинты, но и обычные тоже заготовила. Ведь ко мне чаще всего приходили именно стражи, а эти суровые мужчины даже на тренировочных боях умудрялись получать травмы. Пусть неглубокие, но необработанные порезы могли доставить массу неприятных моментов. Потихоньку и обычные жители с окраин стали навещать меня. Кому-то требовались отвары от простуды, Кому-то мази от ожогов. Некоторым требовалась и более серьезная помощь. Таких пациентов у меня было немного, но все же жители Кронта очень боялись чужачки, приручившей тьму. Но нужда заставляла, и они шли. Оплату я с них не брала. Язык не поворачивался требовать с бедных людей пару серебряников. Но они умели быть благодарными и платили кто чем мог. Мне и этого хватало. Да и с серьезными проблемами они предпочитали ходить к Маришке. На полке стеллажа у меня постепенно росло количество карточек пациентов, заполненных по всем правилам. Жизнь потихоньку входила в колею, и спустя пару месяцев я уже чувствовала себя в кронте как дома. Но самое главное не это. Самое главное для меня было то, что все это время Сет был рядом со мной. Я все еще не могла сказать, что мы были вместе, парой, но он так много времени проводил у меня в гостях, что я уже просто не представляла себе жизни без этого мужчины. Только почему-то он не торопился сближаться со мной, что не мешало ему почти каждый вечер после службы приходить к моему домику. Его выходные мы почти всегда проводили вместе. Иногда гуляли по городку, иногда он помогал мне собирать травы в лесу, а потом разбирать их и промывать, подготавливая к дальнейшим заготовкам. С ним было удивительно тепло и уютно, спокойно, надежно. Но мне чудовищно не хватало хоть какой-то определенности. К сожалению, дальше легких прикосновений, долгих взглядов и дружеских объятий, когда мы вечерами сидели у костра во дворе дома, ничего не заходило. А мне хотелось. Хотелось почувствовать его крепкие объятия, поцелуи, которые могли лишать дыхания. Мой и не мой одновременно. Это заставляло меня тяжело вздыхать ночами и ворчать на Марью. Но как-то повлиять на ситуацию я не могла. «Маргарита, здравствуйте!» Высокий незнакомый мне страж постучался в дверь ранним утром. «Я только закончила завтрак. Мне помощь нужна, очень!» Мужчина стоял на крыльце, осторожно переминаясь и не поднимая на меня взгляда. Туман насмешливо фыркнул из-под крыльца, от чего взрослый, не младше Сета, мужчина вздрогнул и, наконец-то, поднял на меня взгляд. «Если вы, конечно, сейчас не заняты. Проходите!» Мягко улыбнувшись, отошла в сторону, пропуская гостя в дом. «Как вас зовут?» Присаживаясь за рабочий стол, достала чистый блокнот. «Стефан, леди». «Просто Маргарита», — кивнув, записала его имя и снова посмотрела на мужчину. «Что вас беспокоит?» «Что за просто Маргариту мне могут голову открутить?» Буркнул мужчина, но испуганно посмотрел на меня и быстро затараторил. «Ранили меня, понимаете? Очень неудачно. Аж ходить больно. А по службе ходить приходится много. Ну и вот, мне бы мать какую заживляющую». Судя по тому, как мужчина прихрамывал, когда заходил в дом, ранили его сильнее, чем он сейчас мне готов признаться, или после ранения уже прошел не один день. Кивнув своим мыслям, указала кончиком пера на ширму и вежливо попросила. «За ширму проходите, штаны снимайте. Мне нужно посмотреть рану, прежде чем решить, какая мазь вам подойдет лучше». «Маргарита, леди, да вы что?» Попятившись, Стефан вцепился в ремень штанов. «Просто мазь, обычную! Какую вы всем даете от ран? Да и пойду я, а то капитан...» «Просто Маргарита!» С нажимом повторила и куда как строже добавила. «За ширму и штаны снимайте. Вы хромаете». «Да вы с ума сошли, леди! Меня же...» «Вы стесняетесь штаны при мне снимать?» «Я обещаю смотреть только на вашу рану», — тяжело вздохнула. «Поверьте, все остальное меня интересует мало». Не получится у вас больше ни на что не смотреть. Меня ранили взад. Стефан так активно завертел головой, что я поняла. Еще немного, и он попросту сбежит. «Боги!» — всплеснула руками, поднимаясь из-за стола. «Да не стоит так нервничать. Поверьте, вид ваших обнаженных ягодец меня не смутит. Ну и если вы так сильно не хотите снимать штаны, можете обратиться к врачевателям или к Маришке». Правда, не думаю, что они назначат какое-либо лечение, не взглянув на рану. «Так кто врачеватели? Они этих голых жоп уже сколько видели. А вы леди!» Я совершенно точно не имею отношения к аристократии. Вот кто придумал, что меня стоит называть леди? Узнаю, уши бантиком завяжу. И поверьте, в своем мире я тоже успела насмотреться на голые попы. Столько уколов переделала практика «Ого-го!» «Вам помощь нужна или пойдете к врачевателям?» «Нужна», — вздохнув, Стефан опустил руки. «Не хочу, чтобы рану мне прижигали на всякий случай». «Ну тогда за ширму, спускайте штаны и можете сразу повернуться ко мне спиной, чтобы я ничего лишнего не увидела. Поверьте, осмотр не займет много времени». Отвернувшись к стеллажам, чтобы не смущать мужчину, я четко прислушалась к его шагам к тому, как зазвенела пряжка ремня за ширмой, и, естественно, пропустила момент, когда в дверях домика появился Сет. Еще никогда не слышал, чтобы девушка так настойчиво уговаривала мужчину снять перед ней штаны. От его насмешливого голоса я подпрыгнула на месте. И куда только Марья смотрит. Вот и темный бог по мою голову пришел. За ширмой тяжело вздохнул Стефан, и пряжка снова загремела. «Леди Маргарита!» Я, наверное, все же к врачевателям, ладно? И вот тут-то я и поняла, кто сделал внушение своему стражу, что он просто боится на меня посмотреть. Сет! Что? Фрейзер шагнул в комнату и уверенно подошел ко мне. Мне тоже штаны снимать? Я тут слышал, что тебя это не смущает. В его глазах собиралась предгрозовая туча, а мне хотелось отвесить ему хороший такой подзатыльник. «Стефан, капитан Фрейзер, тоже мой пациент, давайте не будем тянуть время. Я сейчас уже подойду к вам, а то мне еще голову капитана лечить. Там тяжелая травма от удара, много времени уделить придется». Говорила я все это спокойным тоном, но вот взглядом пыталась прожечь дыру в сете. Дыра не прожигалась. Мужчина наоборот усмехнулся и, наигранно распахнув глаза, шепотом уточнил. Когда это я травму головы успел получить? Еще не успел, но если сейчас не выйдешь ненадолго на улицу поиграть с туманом, обязательно получишь. Вероятно, с калкой. Вероятно, по затылку. А вздумаешь мне и дальше мешать работать? Я с тобой общаться перестану, богами клянусь». Захохотав, капитан вскинул руки и сделал широкий шаг назад. «Стеф, снимай штаны! Я даже выйду, чтобы ты не боялся!» «У Марго еще много дел сегодня. Ей меня догнать нужно будет, чтобы стукнуть. Так что давай, не затягивай». Сет, стремительно развернувшись, вышел из домика. А я направилась за ширму, проверять, что же там за рана такая, мешающая спокойно жить и работать одному из стражей. «Кажется, Марья мне не простит пропущенного представления. Но я же не знала, что тут будет так весело». Поэтому оставила книгу в комнате, где мы с ней беседовали, пока я переодевалась. Раной оказался неглубокий порез из-за постоянного трения, который успел воспалиться, и кожу по краям покраснеть. Наверное, если бы Стефан не пришел ко мне сегодня, уже завтра могло начаться нагноение. И тогда лечить пришлось бы гораздо дольше и болезненнее. А так, я попросила мужчину лечь на сафу, И, извинившись, что без штанов ему придется провести чуть больше времени, ушла за противовоспалительным настоем. Сделав примочку, закрепила ее на бедрах мужчины. «Как же мне не хватало обычного пластыря в такие моменты!» И оставила мужчину одеваться. «Вот это вы пьете два раза в день три дня!» Протянула ему флакон темного стекла. «Отвар помогает от воспаления!» Вот этим, еще один небольшой флакон, теперь уже зеленый, делаете примочки. Я думаю, двух-трех будет достаточно. На ночь обязательно сегодня смените повязку. Вам есть кому помочь? Хорошо. Ну и вот мазь, ей начнете пользоваться через два дня, когда воспаление с раны уйдет. Кожа по краям должна быть бледной, и припухлость спасть. Запомните? Да-да, конечно. Стефан кивал на каждое мое слово и то и дело бросал взгляды в окно. Не иначе высматривал своего капитана. «Скажите, Маргарита!» Чуть подавшись вперед, начал он шепотом. «А вы и правда будете бить капитана?» «Сегодня нет», — фыркнула в ответ. «Но я так же серьезно отношусь к своей работе, как и вы, и никому не позволю вмешиваться, даже вашему капитану. Приходите дня через четыре, проверю, как идет процесс заживления». Хорошо? И правда, больше не нужно меня стесняться. Не буду. Мужчина позволил себе улыбнуться. Наши все очень рады, что вы появились в городе. Говорят, так быстро их еще никто не лечил. А я вот все по привычке ходил к врачевателям. Но теперь только к вам. Вы и правда очень аккуратно относитесь к мужской гордости. Оставив на столе три серебряника, Стефан прижал кулак к груди, высказав уважение, и ушел а я осталась сидеть за столом, размышляя, кто же из стражей успел поделиться правилом врачебной тайны и что я не обсуждаю с кем-либо проблемы обратившихся ко мне пациентов. То, что это был кто-то из стражников, я даже не сомневалась, ведь обычные жители города меня иначе как травницей не называли, а деликатные проблемы я лечила только у троих мужчин. Хм, интересно». От таких размышлений меня отвлекли теплые мужские руки. Сет снова смог пройти в дом, оставаясь незамеченным, и, подойдя со спины, обнял за плечи, упираясь щекой в мою макушку. «Привет, гроза всех ран!» — шепнул у самого уха. Меня окутал знакомый приятный аромат, а еще чувство спокойствия. Так всегда было рядом с ним. «Привет, гроза всех раненых стражей!» — хмыкнула в ответ и осторожно, боясь спугнуть момент близости, погладила кончиками пальцев крепкое предплечье. «Разве у тебя сегодня выходной?» «Нет», — глубоко вздохнув, Сет выдохнул мне в волосы, и, кажется, потерся носом о макушку. Но я не мог не зайти. Что-то случилось? Тут же забеспокоилась. «Мне нужно будет уехать, не знаю, как надолго». «Уехать?» Подняв голову, я посмотрела в серые глаза. «Уехать. В паре деревень отсюда какая-то темная дрянь нападает на людей. И если донесение не врет, а не верить стражам я не вижу причины, ее нужно уничтожить. Пока никто не погиб от тьмы, лучше нам вмешаться. Да и вообще нужно разобраться, что там случилось. Долго тебя не будет?» Мне стало грустно. «За два месяца впервые мы расстанемся больше, чем на пару вечеров». И сидеть дома, не зная, когда Сет вернется и все ли с ним хорошо, это будет тяжело. «Правда не знаю, Марго. Это может занять и пару дней, и несколько недель. Смотря что там за тьма, и какая помощь нужна людям. Так ты зашел попрощаться?» Настроение стремительно падало. «Предупредить?» — Сет нахмурился. «Я не собираюсь с тобой прощаться, так и знай». «Просто хотел предупредить, чтобы ты не думала, что я просто так исчез из твоей жизни. Или что ты там еще могла надумать?» «Спасибо», — прикрыв глаза, поглубже вздохнула, стараясь запомнить вот это ощущение объятий. Сет помог мне встать из-за стола и, не отпустив ни на мгновение, развернул в своих руках, теперь обнимая за талию. «Я вернусь и сразу приеду к тебе, поняла?» так что не вздумай искать тот самый симпатичный раненый зад, потому что самый симпатичный у тебя смогла усмехнуться. Нет, потому что иначе мне придется тот зад сильно поранить и отправить лечить к врачевателям. Поверь, местные девушки не оценят. Коварный капитан Фрейзер. Какой есть? Усмешка приподняла уголок его губ. Ты будешь ждать меня, Марго? Я буду очень скучать по тебе. Очень. Долгий пронзительный взгляд, моя закушенная губа. И кончики мужских пальцев нежно гладят мою щеку. Я тоже. Поцелуй. Короткий, но такой головокружительный, многообещающий, долгожданный. И новое прикосновение к моей щеке. Я тоже буду скучать, моя маленькая ведьмочка. Мне хотелось сказать так много, спросить еще больше. Но вместо этого я тонула в сером взгляде, на дне которого плескалось мужское, острое, горячее. «Мне пора», — шепнул Сет. Он успел поговорить недолго с Марьей, а потом мы с ней провожали его. На сердце было неспокойно, но я гнала все грустные мысли куда подальше.